Про скрининг и маникюр. 22-летняя Алина встала на учет в сроке 7 недель. В женской консультации прошла необходимое обследование. В положенный срок пришла к нам на скрининг. По УЗИ отклонений выявлено не было. Анамнез тоже чистый. Беременность первая желанная. Сдала кровь на риски по хромосомным аномалиям. Через пару дней должен был быть готов результат. На следующий день из лаборатории позвонили, произошел гемолиз в пробирке Алины, кровь свернулась. Увы, такое бывает. Попросили пересдать. Связываемся с пациенткой, объясняем важность этого анализа. В ответ «Да-да, сегодня приду». Не пришла. Звоним повторно, просим прийти в ближайшие дни, потому что время играет не в нашу пользу. Снова не приходит, а потом перестает брать трубку. Мы с генетиком подумали-подумали и совместно решили, что это не наши проблемы. Позвонили, предупредили, все объяснили. Человек взрослый, совершеннолетний, сам принимает решение. Записи, соответствующие в картах, мы сделали, все как полагается. К сожалению, с плодом не все хорошо. Обнаруживается открытый атриовентикулярный канал. Эта патология сердца довольно часто встречается при наличии синдрома Дауна. «Пациентку приглашаем на перинатальный консилиум». Председатель консилиума, ознакомившись с картой пациентки, спрашивает. «А почему вы кровь не пересдали?» «В тот день, когда мне позвонили, я не успевала. У меня была запись на маникюр. А потом тоже дела были. Да и я с мамой поговорила. Она сказала, чтобы не переживала. Мол, без всяких скринингов раньше детей рожали и ничего». «Понятно». Просто при том пороке, который у вас выявили, велика вероятность синдрома Дауна. Это что, у меня Даун родится? Некоторая вероятность есть. И не Даун, а ребенок с синдромом Дауна. Я сейчас готова кровь сдать. Сейчас уже поздно. Для точной диагностики мы можем предложить амниоцинтез. Это забор околоплодных вод тонкой иглой. Хорошо, я согласна. Амниоцинтез прошел без осложнений. Через 5 дней медсестра от генетиков принесла результат – 47XY. Увы, больной мальчик. Алина подписала все необходимые бумаги для прерывания беременности. Легла в гинекологию. Через месяц после прерывания, к сожалению, не все прошло гладко, пришла к нам с возмущениями. Почему, мол, раньше не прервали? Например, в 13 недель под внутривенным наркозом? потому что эпидуральная анестезия на ней не работала. А еще воспаление пошло через две недели, потому что никто не сказал, что половой жизнью жить нельзя. Тот самый случай, когда сказать особо нечего, а надо было всего лишь перенести маникюр.